Глава 24. Бросив взгляд на карту, я в течение некоторого времени собирал всё тяжёлое оборудование, которое мог переносить. Такого там было много. Отдельные диски и штанги были разбросаны по всей комнате. Я забрал их все. Я присоединил к добыче множество тренажёров, которые не весили ничего после того, как я освободил их от грузов. Я взломал дверь, которую не заметил раньше. За ней обнаружились гимнастические маты, тяжёлые медицинские мячи, кое-какое спортивное оборудование, а также гаечные ключи и некоторые другие инструменты. Всё это, включая сломанную дверь, пошло на склад. Затем я забрал всё, что нашлось на стойке администратора при входе в зал, в частности портативный компьютер с севшей батарейкой и шкаф с бумажной документацией. "Чего ради ты трудишься?" спросила Пончик. Она полностью оклемалась, и теперь яростно счищала с себя запёкшуюся кровь. Её требовалось помыть и расчесать. Расчёсывание обещало быть непростым. То, что можно поднять забираем, пояснил я. Это всего секунда. Система мастерски всё это классифицирует. Некоторые штуки, такие как вот этот шкаф, проще забрать целиком и поместить в инвентарь, чем разбирать содержимое. Вот, например, я протянул руку, и в ней появилась наполовину пустая бутылка виски Johnnie Walker Black. Это было спрятано где-то в шкафчике. Система инвентаря позволяет мне держать все предметы вместе и извлекать оттуда по одному. Система замечательная, стоит только разобраться, как она работает. Мы не знаем, что нам пригодится, поэтому пусть идет в инвентарь. Следующим этапом была ближайшая учебная гильдия. Благодаря тому, что босс был более высокого уровня, чем мы ожидали, мы и сами получили по девятке. Но до замаячившей перед нами десятки надо было набрать где-то целую кучу опыта. Нам обоим предстояло открыть тонну ящиков. Три звёздочки, как я вижу, сказал Мардыкай, когда мы вошли в учебную гильдию. Он помолчал, его глаза на мгновение блеснули. Вы сами вышибли босса девятого уровня, впечатляет. В общем-то, тупая была идея, признал я. Отсутствие знаний буквально убивает. Трудно подготовиться к драке, когда ввязываешься в слепую. Я тяжело опустился в кресло. Пончик прыжком оказался у камина и сделал паузу в маниакальном вылизывании, чтобы открыть ящики. Крыса-человек кивнул. Дайте-ка я рассмотрю записи обое и тогда скажу, над чем вам следует поработать. Через некоторое время он хмыкнул. Ага, пару моментов ясно. Во-первых, вы блестяще вынесли босса гоблинов, они жёсткие твари, но не такие, как та, с которой вы только что имели дело. Эту образину я вижу впервые. Мордыкай мотнул головой. Саукo выжиматель. Мне кажется, это попысь выхода из нашего мира и троглодита, сказал я. Но он был не такой, как леди Скряга. С ним что-то сделали, чтобы он разговаривал как идиот. Боссы это карикатура приувеличения. Они как будто под контролем ИИ, но и их собственное сознание тоже где-то рядом, искажённая реальность. Мордыкай кивнул. Так и есть. Сейчас на другом конце вселенной все глаза устремлены на землю. Программы о вашей культуре запущены во всех углах галактики. Так бывает в каждый сезон. Ладно, давайте посмотрим ваше выступление. Когда ты ударил его этой тяжёлой блямбой, ты нанёс ему такой же урон, какой мог бы нанести и руками. Ты должен осознать, насколько мощным стал твой навык удара голым кулаком. Твой кулак сейчас не хуже любого доступного тебе оружия. Я понимаю, кулак это не всегда удобно, но всё-таки советую не изменять тактике голых рук. К тому же ты проворонил свитки обманного тумана. В следующий раз бери с собой по возможности члена твоей партии с более высоким уровнем интеллекта, чтобы он читал свитки. Твой интеллект всего тройка, потому и туман держался всего 15 секунд. Интеллект принцессы Пончик позволил бы создать туман, который продержался бы целых 3 минуты. Мать твою, произнёс я. Значит, из-за этого она не может часто принимать зелья из-за слабого сложения? Да, ответил Мардыкай. Атаки с выпусканием коктейй могут быть мощными, но они бесполезны, пока у неё недостаточно защиты и здоровья. Вам повезло, что она не сломала шею. Можно выбрать класс и расу с высокой степенью крепости, это поможет, но недостаточно. Принцессе понадобятся предметы, которые разовьют телосложение, но они довольно редки. Я взглянул на пончика, она с негидованием шипела на факелы, появлявшиеся перед ней. Кошка получила ещё одну книгу заклинаний в бронзовом ящике босса, но пока не читала её. Прочее в основном оказалось всё тем же знакомым мусором, за двумя исключениями. У неё появился браслет Из серебряного ящика авантюриста, который достался ей за рукопашный бой, этот браслет добавил Пончику 2 балла ловкости, и этот её показатель достиг 12. Браслет уютно застегнулся на её передней лапе. Кроме того, принцесса приобрела дюжину свитков исцеления в серебряном ящике выжившего. Этот лут достался ей за то, что она вышла из сражения с боссом менее чем с 5% здоровьем. Эти свитки были полезны тем, что не подразумевали кулдауна между прочтениями. Ещё лучше было то, что мы могли использовать их друг для друга. Пончик подняла голову и посмотрела на нас. Я уже одно из совершеннейших творений бога, так что не буду менять расу, когда представится возможность. Я родилась кошкой и кошкой и умру. Да что там, я буду настаивать, чтобы и Карл принял кошачью расу. Не намерен превращаться я в кота, заявил я. Честно говоря, я об этом думал, но решил держаться человеческой расы. Пончик по-своему обозначил опожатие плеч, обратился к магическому свитку и засияло. Ты хотя бы прочитал предварительное описание, спросил я. Что там сказано? Мардакай добротливо кивнул. Это хорошее заклинание. Прыгун через лужи. И что оно делает? Она может телепортировать себя и до трёх персон вместе с собой в любое место, находящееся в её поле зрения. Это особенно полезно, когда приходится пересекать реки лавы или преодолевать другие непроходимые препятствия. Если принцесса достигнет 15-го уровня и у неё будет это заклинание, оно станет почти таким же эффективным, как телепорт, одно из мощнейших и важнейших заклинаний в этом подземелье. Его активация стоит 20 пунктов маны, задержка 10 секунд и 5 часов на восстановление. А оно мало подходит для боя при такой большой задержке, но иметь его всё-таки замечательно. Нам особенно нужна способность лучше лечить друг друга. Да, да, так, согласился Мардыкай. Есть много способов. Ваши 12 исцеляющих свитков хороши, я предполагаю, что вскоре ты получишь ещё, но пока я бы посоветовал Пончику воздерживаться от схваток лицом к лицу. если в этом нет абсолютной необходимости. Статистика ее силы растет феноменально для этого этажа, но позже ей придется за это заплатить. В схватке с боссом уровень ее силы составлял 18. Сравните, сам соковыжиматель обладал силой в 25, но у нее не то тело, чтобы правильно использовать свою статистику в прямой схватке. К тому же ее показатель здоровья слишком низок. Пока нет. Он кивнул в сторону кошки, которая вернулась к безнадежному вылизыванию своей шерсти. «А ты, малышка, уровень твоего навыка уклонения всего четверка. Работай над ним. Когда будет пять, тебе станет намного легче». «Послушай», — заговорил я, — «мы здесь потому, что нашли лестницу, ведущую вниз. Но обнаружилась проблема». Глаза Мордекая округлились, когда я рассказал ему об остальных людях и об оси района. Решение простое, сказал он. Оставьте своего босса и продолжайте искать другую лестницу. Они есть, и большинство их не охраняется. Мы проездили целый день, прежде чем нашли эту, возразил я. Не, я всерьёз боюсь, что это наш единственный шанс. Ты знаешь, какого рода этот монстр? Есть какие-нибудь догадки? Даже если бы я знал, что он собой представляет, мне не было бы позволено открыть это вам. Я обязан следовать определённым правилам, очень жёстким. А в том, что касается боссов особенно. Возвращайтесь после схватки. Я с радостью присяду с вами, проанализирую ваш бой и открою вам всю статистику этого босса. Но если я расскажу о боссе заблаговременно, Это будет расцениваться как обман. Вы же не хотите, чтобы вас поймали на жульничестве. Могу только сказать, это безумие выходить на босс района всего с шестью обходчиками. Я вздохнул. Итак, все разговоры о будущих уровнях, о выборе расы и класса только потеря времени. Ни что из этой болтологии не будет иметь значения, если мы не сумеем пройти этот первый этаж, будь он проклят. Хоть что-нибудь ты можешь нам сказать? Мордыкой задумался. Скажите, что общего у этого соковыжимателя с той плохой ламой, с которой вы сразились до него? Я пожал плечами. Оба на наркотиках? Нет, не то. Как именно вы убили ламу? Я ударил её в глотку, и от этого её голова лопнула. Мордыкой кивнул. А соковыжиматель, как вы думаете, какой удар поставил точку? думаю комбо, хотя, наверное, всё решилось тогда, когда Пончик укусил её в шею и попало прямо под фонтан крови. Пончик Сюрдитов взглянула на меня, и я рассмеялся. Она всё ещё выглядела так, как будто пыталась повторить известный финал Кэрри. Кэрри главная героиня романа Стивена Кинга 1974 года, экранизированного в 1976 году, умирает от потери крови. Совершенно верно, сказал Мурдыкай. У большинства этих тварей имеется слабое место. У ламы это глотка, у босса затылочная вена. Иногда это очевидно, иногда нет. Как, например, у скряги. Теперь я могу вам сказать, что её слабость заключалась в том, что у неё изо рта лезли жуки. Если бы вы убили одного из них до того, как он полностью оказался снаружи, следующий уже не смог бы выбраться, и скряга задохнулась бы. А такой возможности я даже не подумал, признался я. Ищите слабое место, а как найдёте, используйте его. Вы ещё ни разу не вступили в бой с боссом полностью слепыми. Каждый раз где-то есть подсказка, всегда будет. Ищите. Всегда будет подсказка. А что мы знаем об этом боссе района? В задумчивости я присел, чтобы разобраться с новыми достижениями и ящиками. В основном там была стандартная фигня, если не считать ящик босса. Мой голый кулак и другие боевые навыки достигли шести, в том числе навык сокрушения. Железный кулак поднялся до пяти. Мне достались разрозненные достижения. За то, что ехал на косилке в течение более пяти часов, убил больше сотни бродячих монстров в лабиринте, бронзовый ящик выжившего за то, что у меня оставалось меньше десяти процентов здоровья, когда босс подох. Еще я получил пять свитков исцеления. И теперь их у нас было 17. Остальные призы в основном были из стандартного набора серебряных ящиков авантюриста: зелья, бинты, печенье. Кроме того, я получил непонятную ковбойскую шляпу и забросил её в инвентарь. Также у меня оказалось ещё одно интересное достижение: Новое достижение: 2 цыплёнка за один раз. Вы убили двух мобов сразу, столкнув их собственные тела. На шкале жестокости от Бэмби до мучеников это твёрдая семёрка. Бэмби принц олень, главный персонаж полнометражного диснеевского мультфильма 1942 года. Награда: вы получаете золотой ящик дебашира. Кроме того, я получил новый золотой ящик добытчика за то, что у меня накопилось больше 10 тонн всякой всячины. Ящик босса содержал набор звёзд ниндзя. Звёзды ниндзя сюрикены, звездообразные диски с острыми краями. Их принято считать тайным оружием ниндзя, хотя их использовали многие самураи. Заколдованные сюрикены из жажды крови. 100. Ди жажда крови. Полнометражный аниме-фильм 2000 года. США, Гонконг, Япония. Маленькие малоущербные митательные звёзды. На первый взгляд, в этих плохих парнях нет ничего особенного. Такие же чёрные звёздочки, как те, что вы подражатели-индейцы в детстве покупали в магазине ножей, а потом обменивались ими. Такие же метательные звёзды, как те, что вы ванзали в штукатурку своих комнат, пока ваши мамы не застукали вас за этим занятием и не отбирали их. Эти сюрикены не сделают из вас ниндзя и не заставят вашу маму бросить пить, но они наполнены колдовством жажды крови. С каждым монстром, которого вы выведете из строя звездой из этого набора, ущерб для этого типа монстра вырастет на 8%. Я взглянул на Мардака. Тут сказано, что ущерб вырастет на 8%. Это проценты от первоначального объёма или от уже увеличенного? Со временем разница станет значительной. А, а я и не знаю, сказал Мордыкай. Подожди, его глаза как будто подёрнулись плёнкой. Вероятно, он вошёл в некое справочное меню. Через минуту он заговорил снова. Можешь радоваться, это от ущерба, каким он был в прошлый раз. А плохо то, что эти звёзды очень хрупкие. Это известие обрадовало меня, но я подозревал, что колдовство тут не очень-то и мощное. Оружие будет долго заряжаться. Мне придётся совершить черти сколько бросков, чтобы звёзды стали чего-то стоить. Каждый раз будет нужно забирать их и уносить, и только тогда, когда у меня будет много жертв, я сумею извлечь из звёзд реальную пользу. Золотой ящик добытчика тоже содержал зелье. Это опять было зелье определения ценности. Я выпил его и повысил навык до двух. Разницы в меню я не увидел. Скорее всего, нужно было выпить ещё три порции, чтобы зелье подействовало как следует. Ящик Дебашира скрывал лучший из всех призов, добытых мной в подземелье, лучший после моих рубахи и плаща. Именно на оружие такого рода я надеялся. Заколдованная боевая рукавица высокого грула, правая. Персонаж из мира игр Warcraft. Плюс 3 к силе только при сжатом кулаке. Плюс 1 ловкость, плюс 2 уровня навыка Железный кулак. плюс один уровень навыка «Мощный удар». Два процента вероятности оглушить врага при успешном ударе. Предмет нарукавник носится на запястье и превращается в боевую рукавицу с шипами из оргской стали, когда рука сжимается в кулак или держит рукоять оружия дольше двух секунд подряд. Этот предмет сам по себе не отменяет навыка удара голым кулаком. «Предупреждение. Если применять это оружие для ударов по приверженцам бога войны Грулла, с вероятностью полтора процента оно превратит вашу мишень в само божество. Верьте мне, вам это не понравится. Большое красное предупреждение. Снимайте этот предмет перед актом анонизма». Я убрал с руки цепи, натянул угольно-черный нарукавник. «Эй, Мордекай, как я узнаю, что кто-то поклоняется Груллу?» Мордекай хмыкнул. Ему поклоняются создания лошадиного класса. Если перед тобой конь, кентавр или тигбалан, кто, возможно, он поклоняется Грулу. Существо с головой и копытами лошади, персонаж филиппинского фольклора. Твари вроде той плохой ламы тоже могут ему молиться, но только после третьего этажа. Чаще всего рассказывают, что они с ликом мажутся синей краской, не переставая толкуют одевках и принимают славную смерть в битвах. Мордыкай умолк и неуверенно глянул вверх, словно сомневаясь, стоит ли продолжать, но потом добавил: "Кстати, просто чтобы вы знали, Грул не настоящий бог. В этой игре настоящих богов нет". "А что это важно?" удивился я. Мордыкай вдруг принял торжественный вид, я уж не знаю почему, и пристально посмотрел на меня. "Ты говоришь, боишься, что некоторые из этих боссов и мобов тут не по своей воле?" Он указал вниз, имея в виду этажи под нами. Это не всегда будет так, особенно потом. Запомни это. Здесь нет богов, только те, кто оплачивает привилегии. Понятно? сказал я, изо всех сил стараясь понять, что он пытается мне внушить. Чёрт побери, что такое Тикбаланг? вмешалась Пончик, прервав вылизывание. Звучит как болезнь, что бывает у моряков. Мырдыкай поднял голову в вопрос, как будто принёс ему облегчение. Ты знаешь, что такое лошадь? Конечно. Эти похожи, но они злее. Меньше всего мне хотелось, чтобы такое существо появилось передо мной, когда мне это не требуется. Я с силой сжал кулак. Прошло 2 секунды, я ощутил фантомный зуд по всей длине руки. Мой кулак зашипел и стал куском металла, утыканным шипами. Я смотрел зловещую рукавицу, на ней не было никаких украшений. Она была чёрная, угловатая, со множеством блестящих шипов. Инструмент и больше ничего. Она ощущалась тяжёлой, но не чрезмерно. Больше не будет сломанных пальцев, когда придётся драться. Я почувствовал, как в меня вливается дополнительная сила. Я разжал кулак, и рукавица исчезла, выпустив клуб дыма. Запахло жжёным волосом. "Чудо", произнёс я.